Глава 10. Чем ближе мы приближались к центру, тем больше встречали людей. Я с удивлением заметила, что все они дружный толпой спешат к какому-то определённому месту. Из разговоров проходящих мимо женщин, одетых как зажиточные горожанки, удалось разобрать только несколько слов, из которых, впрочем, не составило особого труда догадаться о самой сути беды. Площадь. Приказ князю явиться всем. Вот что я услышала, и я оглянулась на ведьмака, идущего позади. Наши глаза встретились, и он прочитал в моём взгляде интерес. Хочешь пойти туда? спросил мужчина тихо, и я кивнула. Что угодно, только чтобы отвлечься от мыслей, которые не дают покоя, разрывая голову на части. Умом отказа огнёшки поняла и приняла, а сердцем, кажется, нет. Не думаю, что это хорошая идея, добавил Роланд, но в итоге согласился сопроводить меня в центр, и мы влились в толпу, спешащую на площадь. Определённо там намечается нечто интересное. подумалось мне. Может, князь решил на радостях от спасения дочери устроить гуляние? А может, ярмарка раскинулась в самом центре города? А может? Тут я осеклась, прервав поток собственных мыслей. Лица людей, что обтекали нас с Роландом с обеих сторон реки, казались не такими уж весёлыми. Нас немного сторонились, поглядывали на ведьмака и его огромного пса, а я внезапно догадалась, что может быть причина, по которой все жители так спешат на площадь, не такая уж и радостная. Вижу, ты догадалась, зачем они туда идут, спросил Ролан, заметив перемену на моём лице. Быть такого не может, произнесла я и была остановилась, но толпа, продолжавшая идти, влекла вперёд, заставила плыть по течению, не позволяя уйти и вырваться на волю. Людей становилось всё больше и больше, и я понимала, что больше не хочу никуда идти. Внезапное желание вернуться в таверну заставило меня развернуться и попытаться противостоять этому потоку любопытных. но, как оказалось, было уже поздно. Площадь, на которую нас вынес поток любопытных, была широка. Очевидно, именно здесь устраивались разные увеселительные празднества. Тут я не прогадала в своих предположениях, но вот сегодня мрачная давящая атмосфера говорила о том, что веселий не будет. Пришедшие люди зашептались в ожидании жуткого зрелища, а у меня сердце едва не ушло в пятки. Роланд протянул свою руку и прикоснулся ко мне. Мрак толкнулся в ноги. Он тоже чувствовал себя неуютно и, кажется, понимал больше, чем мы с ведьмаком вместе взятые. «Я же говорил тебе, что это не самая лучшая идея», произнёс ведьмак, и тут я подняла взгляд. Толпа вышла на площадь, и взоры присутствующих устремились к высокому позорному столбу на помосте, что словно указующий перст поднимался к синему небу. К столбу была привязана женщина. Длинные распущенные волосы, свесившись вниз, скрывали её лицо. стоящий за спиной здоровенный детина в короткой кожаной безрукавке надетой поверх рубахи держал в мощных руках длинную плеть толпа остановилась заключив помост в круг а когда стихли голоса я увидела князя казимира поднимавшегося по ступеням наверх за ним следом опустив голову шла юная княжна пошли отсюда ролон дёрнул меня на себя они что забьют её до смерти мои глаза расширились от ужаса можете так, но тебе это видеть не обязательно. Он притянул меня к себе, но я уперев ладонь в широкую мужскую грудь, силой оттолкнула от себя Роландо. "Как же так?" произнесла с надрывом, на глазах у всех. "Девка из-за её подлости едва не умерла", прошептал в ответ ведьмак. "Ты жалеешь старую каргу?" "Нет", неловко качнула головой и на миг призадумалась. "Жалела ли я сейчас Варвару?" "Скорее всего, нет. Или да?" Князь и слушать тебя не станет, даже если ты и сможешь пробраться к нему через эту толпу, сказал Роланд. Не советую это делать. Но он может послушать тебя, предположила тихо. Даже не думай, мужчина чуть качнул головой. Мы уходим. Зря я послушал тебя. Надо было сразу же возвращаться в таверну. Не удержавшись, снова посмотрела на помост. Варвара подняла голову. Её взгляд скользнул по перешёптывающимся лицам горожан. Рядом с мужчиной, державшим хлыст, стоял князь, угрюмый, мрачный, холодный, как лёд на реке в самую студёную зиму. Юная княжна, видимо, тоже не могла перенести зрелища растрёпанной, связанной тётки и спряталась за спину отца. Она цеплялась за руку князя и что-то тихо говорила ему, отчего лицо Казимира становилось всё мрачнее и мрачнее. И вдруг я поняла, что не уйду, пока не услышу приговор. Вряд ли мне, конечно, станет от этого легче, но я должна знать. Мы останемся, решительно сказала Роланду и замерла, заметив, что князь поднял руки, призывая подданных к тишине. Почти сразу же стих гомон, и вскоре зычный голос Казимира поднялся над толпой горожан. Я благодарю всех, кто оставил свои дела и заботы и пришёл на мой зов, произнёс князь. Голос у него был зычный, сильный. Он поднимался над толпой и доносился до самых крайних рядов. «Сегодня на площади вам предстоит стать свидетелями не княжьей милости, а гнева княжьего». Князь выразительно посмотрел на Варвару. Старая женщина дёрнулась в путах, словно пытаясь вырваться, но лишь напрасно потратила время. Обессилиев, она обмякла, и её голова упала на грудь. Длинные волосы свесились вниз, скрыв лицо. Казимир протянул руку и, схватив родственницу за густые седые пряди, запрокинул её голову так, чтобы всем присутствующим стало видно, кто именно привязан у столба. Госпожа Варвара Пяст совершила преступление против своей семьи, против моего рода, пошла на поводу у собственной алчности и злобы, произнёс князь. И я хочу, чтобы вы все видели, что княжеская справедливость касается всех, кто преступил законы, одинаково, как для простого крестьянина, так и вот сделал паузу. так и для моей родни. Он снова замолчал и обвёл взглядом толпу. Госпожа Варвара Пяст, урождённая княгиня Лихновская, моя своячница, сестра моей покойной жены, приговаривается: Отец! крикнула княжна и со всей силы потянула на себя руку Казимира. Он замер, а затем смерил её недовольным взглядом. Я умоляю тебя, прошу, проговорила девушка. Мне даже показалось, что, выпустившись из зловещей тишине, слышу каждый стук её сердца, каждый рваный вздох, грозящий перейти в горестные рыдания. Несколько минут отец и дочь просто смотрели друг на друга, а затем он вздохнул. Что-то погасло в глазах князя, ушло безвозвратно. Ярость, боль? Или это был гнев и жажда мести? Так или иначе, но княжне удалось умилостивить отца. Думается, мне её должны были забить плетями насмерть, но и Сеслава сохранила жизнь той, которая так гадко поступила с ней. Возможно, зря. «Хорошо, пусть будет так». сказал Казимир и снова устремил свой взгляд в толпу, после чего озвучил приговор. Голос его надтреснул, прозвучал уже не так ярко, не так гордо. Роланд подхватил меня за талию, почти поднял над землёй и прижав к себе, вынес из толпы, продираясь через застывшие в предвкушении расправы фигуры. Когда воздух разрезал свист плети и Варвара закричала в первый раз, я уткнулась плечом в плечо мужчину и сама того не понимая, обхватила его шею своими руками. прижалась тесно-тесно, вдыхая запах мужчины. А спустя несколько минут мы покинули площадь. Сидя в таверне, я пила вино. Роланд расположился напротив, пристально глядя на моё лицо. Его брови были сдвинуты в выражении недовольства, а руки переплетены на груди. "Пей", велел он и кивком указал на кружку в моих руках. "Я вот думаю о Есиславе", проговорила тихо. В связи с тем, что сейчас происходило на главной площади города, Зал в таверне Бруша был пуст, и мы с Роландом оказались едва ли не единственными его посетителями. Сам хозяин возился у прилавка и не обращал на нас никакого внимания. Мне было интересно, почему Бруш не пошёл вместе со всеми на площадь, но спросить не решилась. В ушах всё ещё звучал свист плётки и крики старой паны пяст, от которых по спине пробегала дрожь. «Будто это не её, а меня сейчас бьют там на виду у всего города». А что думать, усмехнулся Роланд, отвечая на мой вопрос. Добрая она и глупая. Почему? удивилась я. Потому что простила тётку, потому что просила за неё. Варвар вернётся в своё имение и затоит злобу. Князь хотел, чтобы её забили плетьми насмерть, и был прав. А так, боюсь, у Казимира и его дочери ещё будут проблемы из-за этой Корги. Она хуже чудовища. Я вздохнула. Ты пей, пей. Он расплёл руки и обновил мою кружку, плеснув туда вина. «Тебе надо расслабиться». «Не думал, что, живя с Зофией, ты осталась такой сердобольной. Хотя...» — он хмыкнул. «Первая встреча многое о тебе рассказала». «Что именно?» — спросила и снова пригубила вина, сделав большой глоток. «После расскажу», — ответил мужчина. Я опустила взгляд на брака, разлёгшегося под столом у наших ног. Пёс, казалось, дремал, но это только на первый взгляд. Он, как и его хозяин, следил за мной. Лучше расскажи, что произошло в круге, сменил тему Роланд. В круге, повторила слова мужчины. События, произошедшие на площади, почти полностью вытеснили собственные переживания и огорчения по поводу моей несбывшейся мечты. Передавать слова Агнешке мне по-прежнему не хотелось. Я промолчала, а Роланд, со свойственной ему тактичностью, больше с расспросами не приставал. Понял, что мне неприятно обсуждать эту тему. Сделав ещё один глоток, резко поднялась из-за стола, но едва сделала это, как зал поплыл перед глазами. Роланд дёрнул со мной в мою сторону, и спустя секунду я почувствовала прикосновение его руки к своему плечу. "Я, кажется, слишком много выпила", проговорила медленно. "Это хорошо", ответил мужчина. Его руки сместились на мою талию, помогли выбраться из-за стола, а затем мои ноги подкосились, и была вынуждена ухватиться за плечи ведьмака. чтобы позорно не сползти к его ногам пьяным кулем. «Надо же!» — хмыкнул Роланд. «Не пошло вино!» «Не пошло!» — кивнула я, чувствуя, как всё вокруг продолжает вращаться. Вот ведь как бывает. Пока сидела пила, всё было хорошо, но стоило только встать на ноги, как выпитое дало о себе знать. Я раньше вино всего-то пару раз пробовала у тётки на именинах, а вот сегодня целых две кружки осилила, да ещё и креплённого. Не мудрено, что оно меня свалило с ног. Позволь я тебя провожу, предложил ведьмак, и не дожидаясь моего согласия, легко, словно бы я ничего не весила, подхватил на руки. Всё в порядке? донёсся до моего слуха голос Бруша. Ей надо отдохнуть, ответил Роланд, и я услышала слова хозяина таверны, прозвучавшие слишком задорно. Ну-ну, произнёс он. Это теперь так называется, и тихо рассмеялся. Не обращай на него внимания, шепнул мне Роланд и, чуть подкинув, устроил поудобнее на своих руках, скомандовав мраку идти вперёд. «Ага», — кивнула сама себе, опустив голову на крепкое плечо. «Когда он ступил на лестницу, я уже почти спала». В покоях Агнешки царил привычный полумрак. Старая ведьма лежала на диване, откинувшись на подушке и, чуть прикрыв глаза, смотрела на пламя в камине, когда дверь в комнату открылась и на пороге возникла Ева. В руках средней сестры был поднос, на котором под серебряными крышками томился ужин для старшей ведьмы. Ева поклонилась Агнешке и с ловкостью перенесла все тарелки на круглый столик, а затем застыла у деревянного кресла, ожидая, пока ведьма соизволит встать со своего места и подойти к столу. «Налей вина, Эвка!» Агнешка одним плавным движением опустилась в кресло. Длинные руки с ухоженными ногтями развернули салфетку и расстелили её на коленях, пока пани-возняк наливала из хрустального графина, алого словно кровь, Вина в бокал. Мне можно спросить, проговорила она, когда Агнешка подняла первую крышку с блюда и отложила её в сторону. Спрашивай, кивнула женщина. Только не жди, что я отвечу, если мне не понравится вопрос. Ева распрямила спину, поставив на столик графин, посмотрела на ведьму, склонившуюся над ужином с вилкой в руках. Девушка, которая приходила сегодня, тихо начала средняя сестра. Она и правда так слаба, что вы выгнали её? Агнешка подняла взгляд на сестру. «Какое тебе дело до молодой ведьмочки?» спросила холодно. «Я уж не стала тебя пытать о том, зачем письма её рекомендательные Едвиги сжечь велела, но ты сама начала этот разговор». «Это не моя тайна», ответила Ева. «Я помогала нашей сестре». «Это Зоське, что ли?» усмехнулась паня Агнешка и отодвинула от себя тарелку, положив руки на поверхность стола, ещё хранившую тепло. Зафей не та ведьма, к просьбам которой тебе стоит прислушиваться, Ева, продолжила главная ведьма. Я знаю, что ты сделала, но не наказала тебя по одной простой причине. Лицо пани Возняк вытянулось в ожидании дальнейших слов Огнешки, но старшая ведьма не спешила их произнести. А впрочем, это ведь не твоё дело, Эвка, проговорила Огнешка и улыбнулась, увидев, как исказилось от раздражения лицо более молодой ведьмы. Когда-то я думала, что ты станешь мне достойной заменой, продолжила глава круга. Но теперь вижу, что ошиблась. Что вы такое говорите, госпожа? Суетливость стёрла с лица Евы все признаки гнева, нацепив взамен маску смирения. Иди прочь, махнул рукой Агнешка. И подумай над моими словами. Магия это сила, и у тебя её предостаточно. Но иногда одной силы бывает мало, чтобы удержать то, что я строила столько веков. Здесь надо нечто большее. Что вы имеете в виду? спросила Ева Хмура. Надо иметь сердце, ответила Агнешка и приступила к ужину, давая понять, что более не намерена разговаривать. Эвка отошла к двери, но прежде чем выйти, бросила взгляд на старую ведьму и скривила губы. Откуда у ведьмы может быть сердце? подумала она и вышла, закрыв за собой дверь. Роланд уложил девушку на кровать, сняв только обувь. и, накрыв одеялом, на мгновение застыл над спящей. Лицо Ульяны во сне расслабилось. Ушло грустное выражение, которое он наблюдал в последние часы их общения. Она показалась ему в этот миг такой нежной и беззащитной, что он не удержался и, протянув руку, прикоснулся к нежной коже на её щеке. Мрак за спиной заворчал так, как это умеют делать только собаки. Но Роланд не спешил отводить руку, чувствуя тепло кожи молодой девушки и слушая её тихое дыхание. Дазуда в ладонях ему внезапно захотелось расплести её косу, прижаться лицом к тёмным волосам, вдыхая их запах, почувствовать их ближе, прикоснуться к розовым губам. Корол он удивился подобному желанию, вздрогнул, словно от неожиданного удара в спину, отпрянул назад, при этом испытывая почти болезненное желание снова коснуться девушки. "Что-то не так со мной из-за тебя", прошептал он еле слышно. "Ты околдовала меня, маленькая ведьмочка". Или это просто моё сердце сходит с ума, когда ты рядом?» Мрак заворчал ещё громче, и мужчина, наконец, с неохотой убрал руку. Сегодня её не приняли в круг, и Роланд, допускавший подобный исход, внутренне радовался возможности снова пригласить девушку с собой. Теперь у неё не было иной цели. Возвращаться к Зофии Ульяна не собирается, он понимал это. А значит, стоит попытаться повторить предложение. «А если откажет?» Подумал Роланд, когда почувствовал, как мрак ухватил его за край одежды и тянет прочь из комнаты девушки. "Что с тобой?" удивлённо спросил ведьмак, посмотрев на своего четвероногого друга, но после всё же заставил себя уйти, закрыв дверь на ключ и просунув под последний в щель под дверью, чтобы с утра проснувшись, Ульяна смогла выйти самостоятельно. Мрак глядел на хозяина как-то негодующе, а когда Роланд привычно потянулся, чтобы потрепать пса полохматой голове, Не дал со ласки и снова заворчал. Что с тобой сегодня? проговорил ведьмак и открыл свою дверь, пропуская пса вперёд. Мрака обернулся и снова заворчал, а затем лёг у кровати, на которой раньше отдыхала Ульяна, и, положив голову на лапы, закрыл глаза, словно показывая Роланду, что не намерен больше служить хозяину. Ведьмак улыбнулся и пожав плечами запер двери. Завтрашний день должен был принести ему долгожданный ответ. потому что он решил, что снова предложит Ульяне должность своей помощницы, и мужчина очень надеялся, что она в этот раз ответит согласием. Рассвет заглянул в мое окно, минуя забытые ставни, бросил на лицо щекочущие светлые пятна лучиков и разбудил нежным тёплым касанием. Я сперва даже отвернулась, показав окну спину, а затем, открыв глаза, в удивлении села и огляделась. Как-то совсем не могла вспомнить, как вчера дошла до своей комнаты, как легла и почему в одежде Память услужливо подбросила яркие картинки, в которых сижу в таверне в нижнем зале и пью густое сладкое вино, а потом всё исчезло. Последний образ запечатлевшийся в мыслях руки Роланда на моей талии, и это жуткое головокружение, бешеный танец потолка и пола. Неужели он отнёс меня сюда? Ужаснулась я и уронила взгляд на пол, заметив что-то маленькое и металлическое лежавшее под дверью. Ключ. Я вздохнула, испытывая стыд. Щёки запылали словно алые маки, и мои ладони напрасно прижались к их коже. Хорошо, что меня сейчас никто не мог увидеть. Напилась вчера у ведьмака на глазах. Что он теперь подумает обо мне? Он принёс меня сюда, подумала про себя. Уложил спать, закрыл за собой двери и подсунул ключ в комнату, чтобы я могла выйти утром, а ночью никто не смог ко мне зайти. Подобная забота несколько удивила. Не ожидала такого внимания от ворога ведьм. Свесила ноги с кровати, отыскала обувь и встала. Сперва за чем-то подошла к окну, выглянув наружу. День обещал быть тёплым и солнечным, один из тех, когда дыхание приближающейся зимы кажется ещё чем-то далёким и нереальным. Подставив лицо жадным лучам, постояла немного, отогреваясь, а затем решительно повернулась к сумке с вещами. Стоило пойти привести себя в порядок, да и умыться не помешает. А что потом? Что буду делать дальше, если вкруг дорога закрыта? К тётке я твёрдо решила не возвращаться. Тогда куда деваться мне? Пойти уговорить Бруша взять меня подавальщицей в его таверну? Я скривилась. Нет, подобное не для меня. Вот лечить людей, да зелье варить — это бы я могла. Да и душа лежит к подобного рода занятию. Только в этом городке у меня будет слишком большая конкуренция. Что же делать? Вздохнула и стягивая через голову платье, едва не запуталась, когда меня осенило. Роланд. Я скинула одежку, оставшись в одной сорочке. Моргнула, сосредоточившись и вспоминая слова ведьмака, когда он приглашал меня стать его помощницей. Он сказал, что у меня есть 3 дня, произнесла вслух и поникла. Отведённое мне на раздумье время почти истекло. А что, если он уже передумал? Что, если решил, что раз уж я не согласилась для круга, то и ему подавно не нужна? Спросить прямо или подождать? Вдруг сам снова предложит? Ведь если не передумал, то понимает, что сейчас тот самый момент, когда можно повторить своё предложение. Самой навязываться как-то боязно и неловко. Да и если подумать, согласись я работать с ним, это означает, что мы всё время будем вместе. Я села на кровать, уставшись на свои ноги. Не буду ничего ему говорить, решила про себя. Если нужна скажет, а нет значит так тому и быть. Буду думать дальше, что мне делать и как устроить свою жизнь. Решение показалось мне не совсем правильным, но когда сомневаешься, то любой выбор это всегда выбор. Когда в двери тихо постучали, я едва не подскочила, сидя на кровати. Уля, спишь? Голос Роландо заставил мои щёки заалеть. Второй раз за это утро. Доброе утро, ответила я. Я сейчас выгуляю мрака и покормлю призрака, а после буду ждать тебя внизу, сказал ведьмак и добавил: Надо поговорить. Я кивнула только через минуту, опомнившись и сообразив, что он находится за закрытой дверью и, конечно же, не может видеть такого ответа. Хорошо, я спущусь, громко произнесла и, спрыгнув с постели, ринулась к своей сумке в поисках чистого платья. В это время мои мысли леビли роем вокруг фразы, сказанной мужчиной: "Надо поговорить". Сердце с силой забилось в груди. Я догадывалась, что он скажет мне. А если ты ошибаешься? мелькнула мысль. Будь что будет. — ответила вслух и надела платье. За завтраком я не находила себе места. Роланд сидел напротив. Мрак лежал под столом и грыз сладкую кость, а его владелец не отводил от меня пристального взора, что опять же не добавляло аппетита к стыду за вчерашнее. «Может, что другое заказать?» — спросил он наконец, когда я, поковырявшись в омлете, отставила тарелку в сторону. «Не лезет», — ответила честно. Корей глаза ведьмака чуть прищурились. Голова не болит после вчерашнего, уточнил он серьёзно, ни искорки веселья во взгляде. Нет, дело не в этом. Я всё ждала, что он повторит своё предложение, ведь говорил же, что нам надо поговорить, но нет же, молчит, да ещё и смотрит пытливо, словно мысли мои прочитать намерен. Завтра я уезжаю, вдруг сказал мужчина, и моё сердце на долю секунды пропустило удар. Вот оно, то чего я ждала. Мои глаза впились в лицо мужчины. Ты помнишь, я предложил тебе поехать со мной? Просто произнёс Роланд, ходить вокруг да около не стал, что меня порадовало несказанно. Я спрошу тебя снова, продолжил ведьмак. Здесь тебя ничего не держит, если ты, конечно, не надумала вернуться к Зафии. Нет, вырвалось у меня. И мужчина улыбнулся. Я так и подумал. В общем, Ульяна, я предлагаю тебе работу. Не буду скрывать, работа эта опасная. Но за год, что ты проведёшь со мной, я дам тебе знаний больше, чем ты получила бы в кругу среди ведьм. Решай сейчас, потому что у меня нет намерения задерживаться в этом городе дольше запланированного срока. Если не захочешь, не волить не стану. Но на твоём месте я бы подумал. Решишь остаться, что тогда тебя ждёт? Будешь лечить сопли и понос у горожан, да девкам местным зелье от нежелательной беременности варить, как это делала твоя тётка? Я опустила голову. чётко ничего не делала. Это я всегда варила всё перечисленное Роландом. Стала обидная от чего-то стыдно. Но ведь и понос кому-то лечить надо. Нет, я, конечно, мечтала о большем, и вот ведьмак предлагает мне это больше получить рядом с ним. Опыт, который никогда не получу в круге. Я не буду обещать тебе многого, но думаю, заработать на небольшую лавку в хорошем месте за год ты сможешь, да и домик прикупишь. Он замолчал, ожидая моей реакции на свои слова. Я медлила, чувствуя, как сердце пустилось в дикую пляску. Радуюсь, глупое такому предложению. Мне даже не пришлось намекать ведьмаку о том, что я изменила своё решение и хочу отправиться с ним. Сам предложил, как и хотела. Так что скажешь? Не выдержал, затянувшестью паузой мужчина. А скажу, что спасибо вам, господин Ведьмак, и я впилась взглядом в Карий Омут напротив. Я согласна. Мне показалось, или он вздохнул с облегчением? «Хорошо». Роланд соизволил даже улыбнуться. «Тогда сегодня я займусь кое-какими делами. Если хочешь, можем пойти вместе». Он посмотрел на меня уже совсем другим взглядом. «Тебе стоит прикупить другую одежду». «Какую же?» — удивилась я, хотя и сама думала о том, что надо приобрести несколько новых платьев, да бельё и прочие женские мелочи. Так что его предложение оказалось очень кстати. «Я покажу, когда увижу». Ведьмак улыбнулся и встал из-за стола. Что ж, тогда пойдём, не будем терять зря время. И зачем ты предложил мне свою руку, добавив тихо. Напарница. Я улыбнулась в ответ и вложила свои пальцы в его широкую ладонь. Роланд чуть сжал мою руку, и наши взгляды снова встретились. Мы замерли оба, словно что-то промелькнуло между нами. Что-то незаметное, но оттого не менее чувственное и родное, что-то очень правильное и естественное. А затем заворчавший мрак спустил меня с небес на землю. И я, улыбнувшись, встала из-за стола, сделав шаг к ведьмаку. Шаг в свою новую жизнь, навстречу неизведанному.